Впрочем, редакция уведомляла читателей, что журналист намерен продолжить расследование, ибо он уже имеет материалы, неопровержимо подтверждающие вину Штирлица в устранении госпожи Фрайтак, отправленной в Швецию немецкими патриотами, членами антигитлеровской оппозиции. О сенсационном разоблачении английского журналиста в Аргентине напечатала лишь столичная клорин Фамилия Штирлиц была, как всегда, переврана «Эстиглиц», зато «Кемп» был напечатан правильно. Штирлиц, позиция, 1946 год. Он купил субботнее приложение к журналу, издававшемуся в Буэнос-Айресе, не случайно. На обложку была вынесена крупная шапка. Под комитет, созданный Советом Безопасности для сбора документов о ситуации в Испании, намерен передать дело по обвинению Франко на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций. Но мы не допустим обвинения генералиссимуса. Демократическое большинство Организаций Объединенных Наций не позволит Москве ударить по каудилью. Европейский бастион антикоммунизма выстоит. Более мелким шрифтом было набрано сокращенная стенограмма, Сенсационные схватки в Совете Безопасности. Образец стойкости западной демократии Громыко Человек-Вето. Попытки русского посла заставить Совет Безопасности принять немедленные решения против Каудилью получает отпор со стороны Янки, англичан и австралийцев. Сев на лавочку неподалеку от той площади, где по субботам обычно собирались художники, Штирлиц неторопливо закурил и углубился в изучении материалов. Начиная с 34 года, когда вместо Рейха, демонстративно вышедшего из Лиги Наций, туда приехала советская делегация и литвинов, толстый, отдувающийся, внешне похожий на плюшевого мишку, начал вбивать свои резолюции, направленные против фашизма, за мир и коллективную безопасность. Штирлиц внимательно следил за работой Международного форума, поражаясь той позиции которую заняла западная дипломатия. Он, находившийся тогда в рейхе, видел воочию, что безнаказанность прямо-таки подвигала фюрера на агрессию. Порой казалось, что его подталкивали к самоутверждению в абсолютной всепозволенности, а ведь нет ничего страшнее этой человеческой функции. И сейчас, приступая к исследованию документов, собранных еще с весны 46-го, сражение против Франка началось не вчера, а в скорости после фултонской речи Черчилля, когда в Америке начала ворочаться комиссия Маккарти, Штирлиц ощутил себя собранным, как перед схваткой. Ему надлежало понять тенденцию, ибо, судя по шапке, столь броско поданной в газете Перона, речь шла не о чем-либо, но о первом открытом столкновении тех, кто звал немедленно покончить с остатками фашизма на земле, с определенными весьма могущественными силами, рассчитывавшими на Франко, как на резерв, который может быть введен в игру, в нужный момент и при соответствующих обстоятельствах. Но ведь защита фашизма неотмываема. Неужели вопросы политической этики, она формулируется не на год, а на эпоху, уже отошли на второй план, уступив место стратегии силы. Андрей Андреевич Громыко, СССР Собранные под комитетом материалы, поступившие от стран, членов Организации Объединенных Наций и от испанского республиканского правительства Хираля, полностью подтверждает правильность обвинений, выдвинутых против режима Франко представителем Польши в его письмах на имя генерального секретаря.